Глава двадцатая. Проснувшись следующим утром, Кива была твердо намерена поговорить с Джареном, как и планировала. Но он настолько преуспел в науке избегать ее, что застать его одного так и не удалось. На протяжении всей тренировки с Келденом она одним глазом присматривала за Джареном, пока тот сражался с Наари на большой расчищенной площадке у внешнего края Оазиса. Практически невозможно было оторвать взгляд от его движений, от мышц, вздувающихся и перекатывающихся с почти преступной легкостью. Но еще она следила, когда он закончит, думала поймать его наедине, пока они снова не отправились в путь. Витаешь в облаках? Услышав голос Келдона, Кива перевела на него взгляд и обнаружила, что он насмешливо смотрит на нее, да так, что жар тронул её щеки. «Я тебя понимаю», — сказал он, ткнув большим пальцем на вспотевшего кузена. «Уж поверь, понимаю». Его собственный взгляд метнулся туда, где Торл тренировался с Эшлин, а потом переместился на кресту, которая сражалась против Эйдрона. Последив за рыжей несколько мгновений, Келдон стряхнул заворожённое выражение с лица и строго посмотрел на Киву. «Но всему свое время!» Она виновато кивнула, понимая, что должна сосредоточиться. Они уже покончили с физическими упражнениями, в том числе с бегом вокруг оазиса, после которого Кива вся вспотела и запыхалась, и перешли к работе над магией. Кива втайне надеялась, что Джарен вновь к ним присоединится. Даже подумывала прикинуться, что у нее снова сложности с призывом силы, но манипулировать его вниманием не хотелось. К тому же после того, как она научилась подпитывать магию позитивными эмоциями и воспоминаниями, ей в самом деле стало куда проще ее призвать. Но надо было продолжать тренироваться. Если бы она начала притворяться, что у нее не получается, все пошло бы на смарку. «Я тут вчера размышлял про магию Зулики», — сказал Келден. «Помнишь, как она послала в нас тени в речной гостиной?» Кива невозмутимо посмотрела на него. «Нет, с чего бы мне такое запоминать?» Келден ухмыльнулся. «Боги, ты такая угрюмка по утрам» и добавил уже серьезнее. «Когда ты встретишься с ней в следующий раз, тебе надо не попасться ей под удар. А то ведь мы не знаем наверняка, что именно она вкладывает в свои тени. Там может быть тот же паралич, как в прошлый раз. Но вдруг окажется, что похуже. Остановка сердца или кровоизлияние в мозг. Раз саму себя ты лечить не можешь, умрешь на месте». У Кивы скрутило живот. «Зулика что, в самом деле на такое способна? Убить собственную сестру?» Но тут она вспомнила, как Зулика ударила кинжалом Торрелла, как убила бабушку Делору. Невозможно предсказать, до каких крайностей она дойдет, особенно если почует угрозу. «Так что, помимо прокачки твоей магической силы и выносливости», продолжал Келден, Полагаю, надо заодно поработать над скоростью реакции. Кива сомневалась, понравули ей предвкушение на лице Келдена. «Как?» «Есть у меня одна идея», — ответил Келден, возбужденно подскакивая на месте и очень напоминая этим типа. «Выслушай, прежде чем ударишься в панику». Это определенно не внушало уверенности, но Кива все равно согласилась. «Слушаю. Я буду швыряться в тебя магией, а ты попробуй призвать свою и отразить удар в воздухе, не подпуская к себе». Какое-то время Кива смотрела на него молча, а потом расхохоталась. «Ух ты, а я на секунду даже поверила!» Сквозь смех произнесла она. Кэлден скрестил на груди руки. «Солнышко, я серьезно!» Тебе надо привыкнуть к магическим атакам. Если застынешь на месте или не успеешь среагировать, один удар зулики — и ты труп. Я понимаю, — сверкая глазами, ответила Кива, все веселье которой как рукой сняла. Но если ты вдруг забыл, у меня целительский дар, а ты швыряешься огнем. Может, тени зулики я и нейтрализую, хотя это тоже сильно под вопросом но твою силу мне никак не остановить ты поджаришь меня как цыпленка ох неверующая закатил глаза кэлден а на шее у тебя что болтается персик вот бы это оказался амулет который защищает от магии а руки кива машинально нащупали амулет под одеждой она закусила губу и робко виновато посмотрела на кэлдона чувствуя себя глупо. Как она могла подумать, что Келден рискнет причинить ей вред? «Давай, время деньги», сказал он, указывая на ее руки. Кажется, Келдена ее сомнения только позабавили. В кобальтовых глазах искрился смех. Кива торопливо выудила амулет из подкоженной брони. Келден коснулся его пальцем, наполняя силой рубин на той четверти, что символизировало стихию огня. Как и в случае с кольцом, камень ярко засветился, а потом снова померк. «Видишь? Теперь могу атаковать тебя, сколько влезет, а у тебя и волоска с головы не упадет», — радостно заявил он. Киви живо представилась, как она просыпается посреди ночи в кольце огня, и она предложила. «Давай сначала установим некоторые правила». «Нет времени», — ответил он, быстро отходя в сторонку. «Готова?» Я не успела Кива договорить, как прямо в нее полетел огненный шар. Вдруг она вернулась прямо в тронный зал навыка, в тот момент, когда ее атаковал Ксуру. В сосудах, сковав тело, застыл лед, и она успела только вскинуть руки, чтобы заслонить лицо, когда в нее ударило пламя. Но на этот раз ничего не произошло. Амулет рассеял огонь без следа. «Ты что творишь?» Кива дрожала, как лист. Но при звуках яростного рева Джарена опустила руки и увидела, как он мчится к ним. Меч блестит в лучах утреннего солнца. С лица схлынули все краски. В паре шагов от них он притормозил, перевел взгляд на амулет, потом обшарил глазами Киву, ища несуществующие ожоги. Наконец, когда он все осознал, щеки у него вспыхнули, и он, избегая ее взгляда, сказал Кэлдону ⁇ Следи за уровнем заряда амулета. Если он кончится, я ни за что не причиню ей боль ⁇ оскорбленно возразил Кэлдон и тихо добавил. В отличие от некоторых, которые только этим и занимаются. Джарен замер, а потом развернулся, так и не посмотрев на Киву и потрусил обратно на тренировочную площадку. «Эй, Джарен, подожди!» — крикнула ему Кива, смерила Келдена гневным взглядом и поспешила за наследным принцем. Ее до сих пор трясло после произошедшего, и с каждым шагом к Джарену она все сильнее сомневалась, удачно ли выбрала время. Однако она должна поговорить с ним, пока есть возможность, и пока не иссякла ее храбрость. Джарен по-прежнему старался не встречаться с ней взглядом. Однако, когда она его окликнула, он остановился, так что Кива выпрямила спину и подошла, а в ушах у нее тем временем все звучал его гневный, испуганный крик. Надежда едва не рвала ее на куски. Отчаянно хотелось спросить, почему он так отреагировал. Но все слова вылетели из головы, стоило только остановиться рядом с ним на полдороге от Кэлдона к месту, где на утреннем солнце тренировались остальные. «Ты что-то хотела?» — спросил Джарен, когда молчание затянулось. Его пальцы сжимали рукоять меча. В голосе слышалось нетерпение, так что Кива, внутренне содрогнувшись, выпалила. «Голдрик говорит, сегодня мы доберемся до точки, откуда он сможет перенести нас до самой Эрсы». Джарен ничего не ответил, так что Кива поддела песок сапогом и продолжила нести чепуху. «Не хотелось бы ехать через заброшенные земли, я про них всякое слышала, так что...» «Мне пора к Нааре», — перебил ее Джарен, определенно потеряв терпение. «У тебя все? Кива сглотнула, бросила быстрый взгляд на Наари и тут же поняла, что Джарен врет. Та тренировалась с остальными. Выходит, он просто не хотел общаться с Кивой. Но с нее хватит. Кива глубоко вздохнула и сказала. «Нет, не все». Джарен убрал меч в ножные и в ожидании скрестил на груди руки. А Кива вдруг почувствовала, что на них смотрит Келден — А еще втихаря, но все равно заметно, глазеют тренирующиеся ребята — торл Эшлин, Креста и даже сама Наари. Один Эйдран, кажется, не лез в чужое дело, полностью отдавшись тренировке, а скорее просто решил не нарушать их уединение. Решившись, Кива сказала. — Ты не против? Она машинально потянулась к джарану желая увести его из-под любопытных взглядов, но умолкла, когда он буквально отпрянул от нее. Кива уронила руку. Его реакция ударила ее под дых. Однако, справившись с собой, она произнесла. «Давай поговорим. Всего минутку». «Мы и так говорим». Он не поддавался. Лицо и голос оставались равнодушными. Кива не знала, что сказать дальше и стоит ли говорить вовсе. Зато знала, что так продолжаться больше не может, так что вскинула голову и попросила. Наедине. Не давая ему возможности ответить, она углубилась в оазис, направляясь к уединенному местечку у кромки воды. Шагов за спиной она не слышала, но и заставить себя обернуться и проверить не могла. Лишь остановившись в тени финиковой пальмы у самой воды, Кива посмотрела, идет ли он следом, и тихо, облегченно выдохнула. Но дыхание у нее сразу же перехватило, стоило лишь увидеть все тот же равнодушный вид. Что тебе нужно, Кива? безразлично, даже скучающе спросил Джаран. Киве было нужно очень многое но в основном просто он сам. Ее решимость окрепла, как только она вспомнила, какое у него было лицо, когда он увидел ожог у нее на плече, с каким чувством он благодарил ее после пробуждения на Аре, как мягко он давал ей советы и подсказки насчет магии, как всего пару минут назад кричал на Келдона «С посторонними себя так не ведут». Отбросив страх и сомнения, она посмотрела ему прямо в глаза и сказала. «Я хочу поговорить о том, что случилось. С зуликой». Сердце бешено стучало. «Я хочу... Извиниться за свое участие в этом. Хочу объясниться». Он склонил голову на бок. «Зачем?» Кива мигнула. «Зачем?» Он вновь скрестил руки, и она машинально скользнула взглядом по напрягшимся играющим мышцам, а потом выдала себе мысленную затрещину и велела сосредоточиться. «Зачем ты хочешь об этом поговорить?» Кива, пытаясь выиграть время, заправила прядь волос за ухо. Она не горела желанием открывать ему, как невыносимо ей хочется, чтобы он ее простил и вернулся к ней. Вместо этого она сказала. «Мне кажется, нам станет лучше, когда все прояснится». Джаран тихо усмехнулся. «Ничего веселого в этом смехе не было». «И что дальше?» — спросил он. Отвага Кивы начала иссякать. Может быть, не стоило заводить этот разговор. Может, зря она решила, что уже пора, не подумав, готов ли он сам. Она быстро сдала назад. «Знаешь, давай...» Он перебил Киву, не дав ей придумать повод отложить беседу. «Потому что вот что думаю я...» Он не сводил с нее глаз. «Мне совершенно нет дела до того, что ты хочешь рассказать». Он сообщил это спокойным, ровным тоном, но Кива пошатнулась как от удара. Джарен это заметил, и его взгляд чуть дрогнул, но это не помешало ему договорить. Кэлден уже поведал, как все было с твоей стороны. Мне незачем слушать еще раз. В горле Кива вдруг стало сухо, как в пустыне вокруг. Я признательна ему, что заступается за меня, но он не все знает. Я... Мне бы очень хотелось кое-что объяснить. Джарен раздраженно вздохнул и провел ладонью по волосам, недовольно глядя на воду. Потом, видимо, что-то для себя решил и обернулся к ней. Пылающий взгляд уже не казался безразличным. Если тебе так хочется, то давай, рассказывай. Но я начну первым. Теперь его голос сдавило гневом, а яростный взгляд приковывал к себе. Ты мне солгала. Не буду лицемерить и делать вид что никогда не врал тебе сам, потому что мы оба знаем, что это не так. Но только я-то признался. Рассказал тебе, кто я. И с того момента рассказывал вообще все, Пригласил тебя в свою жизнь, в свой дом. А ты не только скрыла, кто ты такая, но и врала настолько умело, что я... Он выругался сквозь зубы и яростно возрелся на песок, а потом вновь поднял глаза и перехватил ее взгляд и уже без колебаний признал. «Из-за тебя я полюбил обманку. Я даже не знаю, кто ты такая. И, откровенно говоря, не хочу знать». Его слова звенели у Кивы в ушах, убийственное, душераздирающее признание. Он впервые сказал, что любит ее. С такой болью, с таким гневом, что нельзя было не понять, как сильно он ненавидит ее за это. Как он ненавидит за это самого себя. Глаза мучительно щипала, но Кива держала голову высоко поднятой, не желая показывать ему, что почти сломалась. Но ее пытка еще не закончилась. «Ты лишь помогаешь мне защитить моих подданных и спасти королевство. Вот и все. Вчера я помог тебе с магией, потому что мне нужно, чтобы ты могла противостоять своей сестре». Когда все закончится, мы навсегда разойдемся в разные стороны. Он вздохнул, будто, наконец, выговорившись, и спросил. «Так что ты хотела мне сказать?» У Кивы онемели губы, она вся оцепенела. «Мы навсегда разойдемся в разные стороны». Боги, это было не просто больно. Это её убило. Теперь, когда она знала, чего он хотел, знала, что ему от нее нужен был только ее дар, знала даже, что заслужила все это. Внутри Кивы истаяло и погибло нечто жизненно важное, прямо здесь, посреди оазиса. Хотелось развернуться и убежать, исчезнуть среди финиковых пальм, и спрятаться от всего мира, дать волю слезам, что копились внутри, и плакать, пока эта жуткая боль не пройдет. Но она ничего этого не сделала, потому что Джарен ждал объяснений, которые она так жаждала ему изложить. Теперь она знала, что это бессмысленно. Он никогда ее не простит потому что не желал иметь с ней ничего общего. Мы навсегда разойдемся в разные стороны. Казалось, эту рану не исцелить и всей магией мира, потому что боль, охватившая Киву, была невыносима. Но каким-то образом она умудрилась подавить ее, задвинуть эмоции подальше, так же, как, по-видимому, и Джарен. Только так ей хватило духу ответить, и она сама слышала, как безжизненно прозвучал ее голос. «Ничего. Ты прав. Кэлден, наверное, рассказал тебе все необходимое». Джарен вздрогнул, но Кива не собиралась больше искать объяснение его поведению. Он очень четко обрисовал свои чувства. «Давай вернемся к остальным», — сказала она тем же голосом, уставившись в точку над плечом Джарена, чтобы не видеть его выражение лица. «Скоро отправляемся». «Кива, увидимся в лагере», — сказала она, уже отворачиваясь. Его голос смягчился, и она не в силах была этого вынести, а еще понимала, что если останется, то лишь опозорится. Он не обязан был сочувствовать ей, и не хватало только, чтобы он начал жалеть ее из чувства вины. Он весьма ясно дал ей понять, чего хочет, и пора уже прислушаться к его желаниям. Пора убить надежду, которую она посмела себе позволить. У них нет никакого будущего. Глупо было даже думать иначе.